ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ Оберсдорф прислал расшифровку абонентской базы из костюмершего телефона на удивление скоро. С кратким комментарием. «Хозяйка ничего не сортировала, поэтому и я не могу. Сама с этой кучей разбирайся». Отделил Лёвушка лишь номер аптеки, химчистки и тому подобное. Около десятка. Хорошо, хоть упомянутая куча была не особенно велика. Немногим больше полусотни номеров. Оставалось лишь тупым прозвоном выбрать из них личные контакты. Потому что воля ваша, хоть и были у Нины Игоревны проблемы, и на пенсию ей совсем не хотелось, но вишаться из-за этого через чур как-то. Нина Игоревна совсем не походила на дёрганную невростеничку из тех, что чуть что сразу в петлю или за таблетки. Что такого должно было у почтенной пожилой дамы случиться, чтобы она веревку покупать пошла? Кредиты? Нет. Смертельная болезнь? Нет. Ярослава после вскрытия сказала, что дама могла бы прожить еще лет 20. Шантаж? Чем можно шантажировать незаметную костюмершу? Ладно, пусть не незаметную, пусть главную, но чем? Самой страшной для нее угрозой была разлука с театром, но в театре-то она 30 лет, если не все 40. Не могла не понимать, что гнев заезжей звезды и, как следствие, худрука, обстоятельства сугубо временные. Остынет знаменитость, и угрозы худрука тоже канут в прошлое. Но что-то же было, и, вероятнее всего, это что-то должно быть связано с театром, потому что именно с ним была связана всякость умершинной жизнь И зачем это Марат Гусев навещал Нину Игоревну незадолго до ее смерти? Пусть и клянется, что нет, не был, не участвовал. Если бы визит этот был связан с какими-то скучными рабочими вопросами, зачем бы скрывать? Оставалась еще вероятность, что Лара кого-то с молодым актером перепутала, но в это Арине верилась слабо. Девушка, хоть и нервничала, производила впечатление достаточно наблюдательной особы. Возможно, визит Марата никакого отношения к смерти Костюмерши не имеет. Но как это узнать, если Гусев, чтоб его, молчит, И спросить не у кого. Друзей-приятелей среди абонентов покойной не обнаружилось. Кроме покойных же Лисиных. А все прочие — работа, работа и еще раз работа. Чтобы не пугать, Арина представлялась дальней родственницей, которая занимается похоронами. Но это не помогало. Актеры, десятка-полтора в списке, с Ниной Игоревной общались исключительно по дружбе. Остальные контакты тоже были сплошь профессиональными, Продавцы тканей, фурнитуры и даже соломы. Зачем театральный костюмер солома?» Не Арина, набирая следующий номер. Этому абоненту Нина Игревна звонила один единственный раз, зато совсем недавно. Явно неприятельница. Тех записывают танечками или зайками, а тут Татьяна ильинична Стрешнева. Но звонок не ошибочный, разговор продолжался больше десяти минут. Скорее всего, на том конце виртуального провода еще один поставщик соломы, точнее, одна. Но чем черт не шутит? Вдруг Татьяна Ильинична в курсе тех проблем, от которых костюмерша предпочла сбежать на тот свет? С Маратом ли ее тайны связаны? Или вообще с театром? Бог весть. Но разобраться следовало. Нет, Арина, разумеется, не рассчитывала доказать доведение до самоубийства». Это и в более явных случаях дело почти безнадежное. Но и отправить смерть костюмершей в архив рука не поднималась. Хоть для себя понять, почему, а там глядишь, и прижать кого-то можно будет. Не за доведение, так еще за что-нибудь. Ну да, как получится. Нину Игоревну было искренне жаль. Жить бы ей еще, дожить, да сотворять костюмы, радовать театралов и радоваться самой. Стрешнева раздалось в ухе четыре гудка спустя. Голос был мягкий, чуть не мурлыкающий. «Татьяна Ильинична?» — уточнила на всякий случай Арина. «Да, слушаю вас. Вам когда рожать?» «Простите», — Арина опешила. «Роды первые, да? Вы, главное, не волнуйтесь. Обменные карты есть? Где наблюдались?» Также же деловито, но мягко, чуть не мурлыкой продолжала невидимая собеседница. «Нет-нет», — перебила Арина. «Я не рожать. Я следователь». «Следователь!» Мурлыкающие интонации мгновенно исчезли, голос взледенел. Опять кому-то попу не в ту сторону подтерли. Да что же это такое? Как Илюша не стала? Все так и норовят жалобу тиснуть. Тоб в интернетах меньше сидели. А то начитаются и понеслась. Погодите, Татьяна Ильинична, я ничего не знаю ни про какие жалобы. — И чего же вам угодно, госпожа следователь? Чуть спокойнее, но все еще холодно, — вопросила та. — Вы врач? «То есть акушерка? Я правильно поняла?» «Это у нас Илюша...» В трубке вздохнули. «Была...» «А как ее не стало, приходится с кем попало работать». «А я акушерка, да. Сами-то, видно, не рожали еще?» «Нет. А то знали бы. Акушерка — это, чтобы вам понятнее было, вроде медсестры операционной. Ну, простые роды могу принять. Сложные, в общем, тоже, но не положено. Ладно, вам это без разницы». Зачем я следователю вдруг понадобилось, если никто опять не нажаловался? Вам недавно звонила Нина Игоревна Шульга, договорить Арина не успела. Да-да, горе-то какое! заохала акушерка. Вы ее хорошо знали. Да я ее вовсе не знала, уже спокойно ответила трубка. Погодите, Татьяна Ильинична, я что-то ничего не понимаю. Я признаться тоже. Почему вдруг следователь? Что такого Нина Игоревна натворила, что вы ее звонками занимаетесь? Она глава наркокартеля, и вы изучаете ее контакты? И почему вы спросили в прошедшем времени? С ней что-то случилось? Арина немного растерялась. Саркастические реплики Стрешневы могли означать только одно: О смерти Шульги ей неизвестно: Тогда что означали эти ахи-охи? Горе-то какое? «Татьяна Ильинична, боюсь, это не телефонный разговор. Вы не могли бы ко мне в следственный комитет подойти? Когда вам удобно?» «Это еще зачем?» А впрочем... Татьяна Ильинична вдруг замолчала. Вместо мягкого журчания голоса в трубке остался лишь отдаленный автомобильный гул. Да собака взлойнула. Тоже далеко. «Татьяна Ильинична, вы меня слышите?» — позвала Арина. Но та не отзывалась. Потом уличный гул сменился гудками и попытка перезвонить натыкалась на «Абонента вне зоны или телефон выключен». С минуту Арина сидела в недоумении. Что за притча? Что там у случилось? Уронила телефон? Сразу подняла бы. Уронила в автобусную дверь? Нет. По звукам, судя, во время разговора она находилась на улице, не в машине, тем более не в автобусе или трамвае. Если бы уронила в лужу, связь моментально прервалась бы. Никакого автомобильного гула и собачьего лая Арина не услышала бы. Шальной подросток выхватил у проходящей женщины телефон. Так бывает. Очень удобно, если ты на роликах или на модном нынче электросамокате. Но почему стрешнего не крикнула ничего вслед грабителю? Это же первая реакция. Что-нибудь глупое, вроде «отдай» или «стой» должна была крикнуть. Причем в первую же секунду, так что Арина бы услышала. Но ничего «Значит, это не ограбление. И где ее теперь искать?» «Собственно, вариантов всего два. Обзвонить род дома, чтобы определить место работы Татьяны Ильинишны, выяснить, где она живет. Но что, если она в момент разговора вовсе не домой направлялась? Или попросить Оберсдорфа локализовать телефон? Что будет быстрее?» Татьяна Ильинична Стрешнева оказалась полной и, пожалуй, все еще красивой дамой. Даже сейчас, когда разваленные идеальные прически перепутались с мусором, а по синеватой щеке полз черно-красный солдатик. Лицо было спокойное, безразличное. По затылку приложили. Она тут же и отключилась, — неохотно сообщил судмедэксперт. «Спасибо», — вежливо кивнула Арина, придержав так и просящиеся на язык замечания. Не слабо ее, однако, приложили. Это по виску даже не сильный удар может убить, но по затылку как надо шарахнуть. Силы не рассчитал кто-то. Или тут, кроме удара, еще что-то. Например, асфиксия. Цвет лица очень уж странный. И глаза. А что, очень может быть. Правда, для случайного ограбления убийство жертвы несколько нетипичный модус операнди. Да еще и, считай, посреди бела дня. Нет, подстеречь на безлюдной тропинке за гаражом дорого одетую даму, быть может, пригрозить ножом, отобрать телефон и кошелек. Это да, это бывает. Но насмерть? Даже если про удушение Арина сама выдумала, все равно странно. Может, она знала нападавшего? Медик был незнакомый. Жила и умерла, вздохнула Арина, Татьяна Ильинична, в чужом, неоринином районе. Ни про какую асфиксию судмед даже не заикнулся, ткнул в разбитый затылок жертвы и велел вести тело в морг. Вмешиваться и уточнять, послужил ли удар по затылку причиной смерти или всего лишь способом жертву вырубить, Арина не стала. К разговорам медик был явно не расположен. Следователь тоже приехал здешний, но этого невзрачного мужичка с унылым ртом Арина хотя бы знала, пусть и шапочно, сталкивались на общегородских конференциях. Господи, какая же у него фамилия? Что-то из животного мира. Не то Волков, не то Коровин. Впрочем, неважно, решила она. После в сводках посмотреть можно. Или у Евы спросить. Она всех знает. Еще и про характер расскажет. А сейчас уж так. Не принялся бы права качать. Как ни крути, а она на чужую территорию вперлась. Но Волков-Коровин глядел вполне дружелюбно. Вы-то тут, Арина Марковна, какими судьбами? Я с ней по телефону разговаривал в тот момент, когда на нее напали. Подъехала, увидела, позвонила дежурным. «А вам не сказали?» «Да ничего не сказали». «Шла она явно домой. Это вон там». Он махнул рукой вперед и вправо. Телефона при ней не было. И кошелька тоже. И сумочки. «У такой дамы должна же быть сумочка». Он явно ожидал, что Арина подтвердит. «Конечно, как же без сумочки?» Не дождавшись, вздохнул и устало подытожил. «Гоп-стоп, в общем, типичный. А вы думаете, тут что-то большее?» Он опять посмотрел на Арину с надеждой. «Типичный гоп-стоп, — подумала она уже во второй раз, — редко завершается смертью жертвы, тем более среди бела дня». Но промолчала. «Вот, значит, почему коллега территорию защищать не кинулся. Спит и видит спихнуть лишний труп соседям. Милое ж дело!» «Уж, конечно, он понимает, что для гоп картина, мягко говоря, не слишком типичная. А значит, перспективы расследования туманные. А кому хочется статистику портить?» Она помотала головой. «Да нет, я ничего такого не думаю. Совпадение, конечно, крайне неудобное. Что-то вроде. Я-то надеялась, она мне что-то расскажет про... Ладно, это уже не важно. Интересно, почему пешком шла? Она же явно не бедствовала». «Неужели без машины?» «Ну, может, в магазин заходила. Или машина в сервисе. Я скажу операм, им все равно соседей опрашивать». «Так вы думаете, это имеет значение?» «Вряд ли. Просто не люблю неясностей». Арина улыбнулась коллеге вежливой, ничего не значащей улыбкой. «Да как же это!» Дежурная в приемном покое родильного дома то хваталась за щеки, то зажимала себе ладонью рот. Но говорить не отказывалась. Совсем не то, что несколько часов назад по телефону. Впрочем, ее можно было понять. Удостоверение по телефону не предъявишь, а позвонить и назваться следователем кто угодно может. «Вы давно Татьяну Ильини, что знаете?» «Знали, то есть», — прервала Арина бесконечные ахи и охи. «Да уж больше десяти лет как сюда работать пришла, так и... Она-то тут уже работала, всю жизнь здесь». «Ох, всю жизнь, да как же это!» В последнее время не обращали внимания, она не выглядела расстроенной или обеспокоенной. «Да у нас каждую смену какое-нибудь расстройство. А так, нет, обычно вроде все было. Может быть, ей кто-то угрожал? Да ой, дураков-то навалом, особливо дур. То попу не теми салфетками подтерли, то чай у них в палате не той фирмы, видите ли. Избаловались, мамочки, вот что я вам скажу». Кто же мог подумать? Да только Татьяна-то Ильинична как раз и умела все их хотелки и обидки разруливать. Как только кто берега совсем попутает, так ее и звали. а наш слаще меда растекалась. Вот и Лария Александровна, светлая ей память, та сурова была. Екатерина Степановна, что сейчас за место нее, тоже. Ну, так уж обычно водится. Врач может рявкнуть, а завсегда «сю-сю-сю», всех мамаш лапочками да солнышками. «Понятно», — вздохнула Арина, подумав, что обидками уроженец пусть соседский коллега занимается. И Лария Александровна — это напарница Стрешневой? Или как это у вас называется?» «Да-да, Иллария Трофимовна Максимович. Врач наш, за отделением наше». «Была. И они с Татьяной Ильиничной всегда в паре работали. Ну, как у каждого хирурга своя операционная сестра, так и у нас. Врач и акушерка». И уж как Илария Трофимовна представилась, Татьяна Ильинична теперь с Натальей Вениаминовной. Та молодая совсем, но толковая. Погодите, вы сказали вместо Иларии Трофимовны Катерина Степановна, перебила Арина. Так это она на отделении вместо. В родах с ней Люся всегда, Людмила Ивановна. Ну, как Татьяна Ильинична с Илюшей. Илюша это Илария Трофимовна, уточнила Арина на всякий случай, хотя и так ясно было. Ой, Дежурная, кажется, испугалась, оглянулась. Никого. Да, ее все так звали. Ну, не в глаза, конечно. Это только Стрешнего могла. А так все по имени-отчеству. Что вы? И что с ней случилось? Так умерла она. Прямо тут и умерла. Тут? В приемном покое? Нет-нет, в отделении. Роды у нее были тяжелые. Ну, то есть не у нее, не она рожала. А у нее девочка поздно родящая, со осложнениями. Да еще не в свою смену. В смысле, не в Илюшину. Ну, тут уж не угадаешь, рожают-то не по расписанию. А если заранее договорились, то хочешь не хочешь, а принимай, когда придется. Это же роды. И уж после операции Илария Трофимовна размываться вышла и на пол села. Обширный инфаркт. И ничего не успели. Так жалко, не приведи Господь. И вот Татьяна Ильинична за ней следом. Да, печально. Арина сочувственно покивала. Вы вообще ничего необычного в последнее время вокруг Татьяны Ильинишны не замечали? Может, пустяк какой-то? Посетитель нетипичный? Да вроде ничего такого. Посетитель? Тетка к ней подкатывала одна с месяц назад. Что за тетка? Потасканная такая, чего-то вопила вроде «Это моя дочь!». Но Татьяна Ильинична ее как-то моментом утихомирила и в туман отправила. Небось бабуся кого-то из мамочек с жалобами приперлась. Короной башку напекло. Кто с возрастом мудрости набирается, а кто... Ну да, случается, что возраст приходит сам по себе. Таких умудренных возрастом персонажей и варениной работе хватало. Месяц назад? Ну или два, может. Не скажу. И так-то запомнила, потому что не наш контингент. Тут даже скандалить, кто приходит, поприличнее будут. А это как из подвала вылезло. «Нет, ну не то чтобы из подвала, не грязная или там вонючая, но такая!» Дежурная неопределенно покрутила пальцами. «Что ж, спасибо. К вам еще мои коллеги придут, уже более подробно разбираться будут». Нянечка, пожилая, полноватая, в чистом, но не новом, с оттянутыми карманами халате и длинных желтых перчатках, кажется, прислушивалась к их разговору. швабры вот уже несколько минут возила по одному и тому же месту, и взглядывала угрюмо, и не то с подозрением, не то с испугом. А может, и с раздражением. Ходят тут, кто попало, вытирай за ними. Или просто дожидалась, пока Арина уйдет, чтобы обработать занятое лишними ногами место. Конечно, надо бы еще и с этой нянечкой поговорить. Такие многое видят. Но у Арины уже не было сил ни на какие беседы. Персонал так и так будут опрашивать. И если она что-то дельное расскажет, Арине сообщат. Но вряд ли. Похоже, нападение на акушерку к театральным делам отношения не имеет. Просто так совпало неудачно. Нападение — совпадение. Совпадение Арину раздражали. Почти так же, как неясности.